Глава сороковая. В полной тишине кот Хромая приблизился к Бертану, запрыгнул к нему на колени и сел, задрав голову. Он выглядел больным и измождённым. Когда-то гладкая и блестящая чёрная шерсть торчала теперь клочьями. Голубой глаз заплыл наполовину, левое ухо практически отсутствовало. Стейк устало опустил веки, а потом снова в упор посмотрел на правителя. Ты хочешь мне что-то сказать? Кот потёрся лбом о его руку. Ты знаешь, где Виолета? Стейк поднял голову и посмотрел на Поко. О боги, и как мне тебя понять? Где ты нашёл его? Уставился на учёного Бертан. Это он сам меня нашёл. Как? Почему к тебе? Мог бы найти и меня. Мой повелитель, в замке коту было опасно оставаться, напомнил кисо. Мне кажется, нападение на кота и исчезновение Виолетты звенья одной цепи. Что ты имеешь в виду? Бертан вцепился взглядом в начальника охраны. Смотрите, под седло дамы Виолетты положили отравленные наконечники стрел. Ну, это я знаю. Пока она не села в седло, лошадь и вела себя как обычно, но под тяжестью госпожи острия врезались в кожу, и животное понесло. Заговорщики, видимо, рассчитывали, что чужестранка не справится со взбесившейся кобылой и та сбросит её где-нибудь и убьёт. Но этого не произошло. Да, и пришлось на ходу придумывать новый вариант с похищением. А может быть, у врагов было заготовлено сразу два, тихо сказал слушавший внимательно учёный. Нельзя доверять случайности. Да, ты прав. Даже если бы лас на сеновале был закрыт, разобрать его несложно. Но Виолетта могла не зайти в конюшню, возразил Бертан. На тот случай ещё что-нибудь бы придумали. Если заговорщики хотели убрать девушку, они не остановились бы ни перед чем. И потом в конюшню чужестранку могли заманить, например, схватить кота и заставить его мяукать. Стейк открыл глаза и потёрся головой о руку Бертана. Да, согласен. И кот подтверждает. Но пока мы не найдём Виолету, ничего наверняка сказать нельзя. Поко, расскажи теперь о стейке. Бертан погладил кота по голове, и тот блаженно потянулся, но как-то вяло. Правая лапка так до конца и не выпрямилась. Правитель хотел потрогать её, но рука повисла в воздухе, когда он услышал слова учёного. 2 месяца назад он приполз ко мне, едва живой. У него были сломаны задние ноги, порвана челюсть, А вместо уха кровавая рана. Вообще он был похож на грязный кусок мяса. А ещё какая-то сволочь. Ой, простите, мой повелитель, испугался покоя и посмотрел на Бертана. Продолжай. Отравила его. Бедного ката равало кровью. Правитель посмотрел на стейка. Он не сомневался, что это был питомец Виолеты, но от живого и активного кота осталась лишь бледная тень. Бертан даже удивлялся, как этот дохадяга сумел пробраться в покои его молодой жены, прыгнуть к ней на живот и наделать столько переполоху. Он поднял руку и почесал кота за ухом. Тот ласково уткнулся к нему в ладонь. Надежда, вспыхнувшая в сердце, когда он узнал, что кот жив, угасла. Это животное ничего не сможет рассказать без помощи хозяйки. Почему же он пришёл именно к тебе? спросил Кисо. Ибертан вздрогнул. "Да, почему к тебе? Я не понимаю. Это был мой кот", тихо ответил Поко. "Твой? Но как он оказался в паре с чужестранкой?" закричали Бертан и Кисо. Стейк открыл рыжий глаз и укоризненно посмотрел на мужчин. Они сразу притихли. "Я сам поразился, когда обнаружил его. Он пропал через месяц после рождения, и тут я вижу его на пороге дома, почти бездыханного. Ты можешь всё по порядку рассказать. Бертан превратился в слух. Он загорал от нетерпения, чувствуя, что сейчас ему поведают совершенно невероятную историю. Напрягся и кисо. Мой повелитель, тут такое дело, учёный замолчал, явно не решаясь начать рассказ. Наконец он выдохнул и сказал: "В двух днях езды от Хесвела есть лес. О нём среди местного населения ходят разные слухи. Говорят, люди слышали там вой неизвестных животных. Иногда эти звери нападали на деревни, крали домашнюю птицу. На кого они похожи? Никто их толком разглядеть не мог. Настолько они быстры и ловки, но по росту напоминают собаку. Собаку? Странно. Продолжай. А ещё некоторые деревья в этом лесу хищники и питаются кровью человека, особенно страшен холм посреди леса. Короче, заколдованное место. Даже охотники обходят его стороной. Почему? Бертан и Кисо слушали внимательно, боясь пропустить хоть одно слово. Стояклёк на колене правителя и задремал. Бертан чувствовал, как вздымается его грудь, колокочет что-то внутри, но боялся убрать руку. После того, как двое из них пропали, сельский жрец запретил приближаться к тому месту. И что? Слухи всё равно расползались. Дошли они и до ушей отца. Он, как начальник канцелярии, прочитывал и записывал все донесения, которые прибывали ко двору. Однажды принесли странный предмет. Он не был похож ни на дерево, ни на камень, ни на ткань. А что это было? Отец хотел его выбросить, потому что он был очень грязный и странно пах, но потом решил, что я лучше разберусь, и принёс его домой. Что это было? Бертан весь превразился в слух. Несмотря на то, что время приближалось уже к утру, он совершенно не хотел спать. В душе горел огонь нетерпения. Он хотел немедленно во всём разобраться и отправиться на поиски Виолетты. Но кот на его коленях почти не шевелился и во сне тяжело вздыхал. Кажется, ночное приключение в будуаре лишило его остатков сил. А может, бедный Стейк надышался свечного дыма. Ему сейчас нужен отдых. А пока есть время поговорить спокойно. Я такой вещи ещё не видел. Этот предмет можно было мять. Он гнулся как ткань, но шуршал в руках. Когда я его сгибал, оставался след. Я спросил отца, где он взял такое чудо? Привезли из заколдованного места, шёпотом ответил он. Странно, мне ничего не докладывали, с досадой сказал Бертан. У вас были более важные государственные дела, ответил Поко. Получается, в заколдованный лес кто-то ходил? Нет, этот предмет принесло ветром. Он застрял в ветках дерева во дворе одного из крестьян. Тот долго боялся к нему прикоснуться, потом вызвал жреца, который прочёл заклинание. Только после этого предмет достали палкой, положили в корзину и с донесением привезли в Хейсвил. Нужно было доложить мне. Отец сначала хотел понять, что это такое, оправдывался покой Он встал, сходил в угол и принёс корзинку. Бертан и Кисо увидели в ней большой смятый лист, испичёрённый мелкими письменами. Кроме буковок, здесь были ещё и странные картинки с людьми. Они походили на жителей Хиллы и соседних государств, но были странно одеты. Смотрите, у женщин голые ноги, воскликнул Кисо. А это что? Бертан показал пальцем на странную повозку, рядом с которой стоял мужчина. Не знаю, ответил Поко. Потому я и не могу вам это всё показать. Хотелось сначала сам разобраться. Подумал, что прорицатели и жрицы, и этот лес припишут проклятию. Да, как раз в то время появились странные слухи, согласился Бертан. Да, в других деревнях стало происходить что-то странное. То рыба в реках погибала, то рождались уродливые животные, а в одном селе утром люди проснулись и увидели, что дворы усыпаны Мёртвыми птицами люди венили проклятие, но я не верил. Вот и решил разобраться, но всё не мог освободиться от дел. А тут в закутке на кухне кошка окотилась и принесла она странного котёнка с разноцветными глазами. Я подумал, что это знак и решил отправиться в тот лес. "Но почему не доложил, мой повелитель? Я не нахожусь на службе при дворе, выполняю работу по заказу. Решил сначала сам всё разузнаю". А потом уже и докладывать свои соображения буду. Я вышел в путь ранним утром, хотел выбраться за окрестности замка пешком, а потом сесть на попутную повозку, если получится. Смотрю, а котёнок за мной увязался. Он вообще сообразительный очень был. Смотрел своими глазами, оказалось, что мысли мои читает и что-то говорит, только я ничего не слышу. Да, и Виолетта с ним так разговаривала, прямо разговаривала. Да, иногда у неё вслух слова вырывались. Сначала непривычно было, думал, у неё с головой непорядок. А потом, когда Стейк привёл в пещеру Кисо, я даже решил, что это заколдованный проклятием человек. Вот и я гнал его, а он отбежит на пару метров, потом смотрю, а он уже опять рядом, махнул рукой и взял его с собой. До места мы добрались без приключений. Я выяснил у охотников, как дойти до того леса. Они даже проводили меня. Но сами не пошли. И что ты там увидел? Если бы не кот, я бы холм не нашёл. Дверь внезапно распахнулась. Стейк мгновенно слетел с колен Бертана и нырнул за ширму. Мой повелитель, вбежал Гербард. Там такое, что ещё. Пустите меня! В покои правителя ворвался Мадон.